Идти оказалось недалеко. Короткий коридор, перегороженный еще одной решеткой. Надзиратель услужливо распахнул передо мной прорезанную в ней калитку. Поворот, еще один, и мы остановились возле распахнутой двери. Надзиратель вежливо постучал по косяку. — Заходи! — отозвались из кабинета. — Привел? — Ага. Охранник посторонился, уступая мне дорогу. Я вошел. Да, не сказать, что я кучу начальственных кабинетов вживую перевидал. Ну, к директору в школе таскали пару раз. Да на одну из работ к главбоху заходил, когда расчет получал. Но сериалов-то много смотрел, а там любят кабинеты показывать. Так вот, ничего общего с виденными мною этот кабинет не имел. Как по мне, обстановочка больше публичному по дому подошла бы. Длинющий белый диван, занимающий всю стену напротив входа и загибающийся по углам вдоль двух других стен. В углах это этажеркой торчащие в разные стороны зеркальные полки, заставленные красивыми бутылками и стаканами. На диване разноцветные подушки всех оттенков красного, от бледно-розового до багрового. На полу толстенный ковер, разрисованный черно-белыми квадратами. На стене мишени, вроде той, из которой я на планете невест выдергивал стрелы. — О Константин Дмитриевич! — поприветствовал меня хозяин кабинета. Он, оказывается, лежал на диване в куче подушек. Я его не сразу разглядел. Парень на вид чуть постарше меня. Левая половина головы обрита на лысо. Черные волосы на правой половине собраны в пучок и утыканы блестящими заколками, как будто у парня на виске дикобраз сидит. В ухе серебряное кольцо, пальцы унизаны перстнями. На черной рубашке вместо пуговиц шнуровка. Концы шнурков не завязаны, болтаются. Рукава рубашки подвернуты — как и черные штаны из плотной ткани. Обуви на парне не было, он лежал на диване босиком. На живот поставил пепельницу почти такую же, как та, за которой мы по всей немере носились. То колесо сансары, только поменьше. Парень курил сигару, мне кивнул на диван. «Садись!» Подгреб под спину подушки и принял полусидячее положение. Я оглянулся. Надзирателя за спиной не обнаружил, уже ушел. И дверь ухитрился закрыть так, что я не услышал. — Профи! — проследив за моим взглядом, пояснил парень. — Под башку свернуть, фиг заметишь. Золотой мужик. Еще на моего папу работал. Мне по наследству достался. — Повезло, — кивнул я. Садиться пока не стал, не тянуло как-то. И диван какой-то подозрительный, и хозяин не лучше. Парень, впрочем, не настаивал. «Ты ведь откуда-то из закрытого мира, верно?» — уточнил он. «Кто я такой, не знаешь?» «Почему это?» — обиделся я. «Всегда верил, что ты существуешь. С самого детства. Взрослел, но верить не переставал». «Здравствуй, Санта-Клаус!» «Сразу предупреждаю, у меня с чувством юмора не очень», — смущенно признался парень. «Так что, когда смеяться надо, лучше заранее говори». Он положил сигару в пепельницу, пепельницу отставил в сторону. «Меня зовут Жан-Поль Монтрезо-младший». Я управляющий самой известной в нем мире гоночной команды космические дьяволы. Твой побег из прокуратуре Альянса меня весьма впечатлил. Я пригласил тебя для того, чтобы ты присоединился к моей команде».